Do you really believe Всегда надо подумать, а сейчас подумать надо. Я всю жизнь мечтал об этом альбоме. Я гадал каким он будет, грезила магией. Студии, кончики, пальцы к звездам, звезды к небу гвоздем. Вдохновение на стене, это джигги постер. Фил это тостер, рэп видимо толстый. Мне необходимо творчество, как воздух. Бомбы в грозном, бомбы в Ираке. Я не черный, я не белый, моя кожа цвета хаки. Как затяжной поцелуй, читаю голосом бури. Я не на треть. Я целиком в этой культуре Краду идею воздуха, ведь у него много идей Сквозь свет масленых ламп и керосиновых огней Я бегу, а потом падаю в ниц Люд без поддержки человека, колесо без спиц Я словно глаз в скважине вашей спальни Когда вы занимаетесь там чем-то тайным Коммуникабельность после второй бутылки водки И вместе с ним мы заливаем веселье в локу Во время записи треков есть свои правила И я уже рассказывал про יום הוא со злом добро нервно курит я гримирую это в сны и маскирую в пули пусть пластинки ничего не поэмею зато на фотоснимки я смог поймать время и на коже времени нанести иероглифы я представляю вам сюжеты как фотографы все просят время от времени сойти на сушу но я в море сейчас да и мне סגריו יש